Глава восьмая. «За любовь!» В небольшой кастрюльке на электрической плите весело кипели ломтики лимона и апельсина. Компанию им составляли несколько палочек корицы, гвоздика, анис и с десяток миндальных орешков. Пришло время добавить красное сухое вино, и я, вспомнив, откуда Вячеслав Алексеевич выудил графин с наливкой в нашу первую встречу, двинулась к бару. Достаточно быстро присмотрела две бутылки с сапирави. «И какую из них выбрать?» — пробормотала себе под нос. «Даже спросить не у кого. Едва мы закончили, Катя, подхватив контейнер с шашлыком, улизнула на улицу к приехавшим гостям и к полковнику. Правда, перед этим она неожиданно спохватилась о Глинтвейне и, конечно, тут же благополучно поручила его приготовление мне». Не успела я нарезать цитрусы, как в дом заглянули Кирилл с мальчишками. Кстати, достала из кармашка кофты телефон и, сделав снимок, отправила Киру, не забывая при этом уточнить, какая именно из бутылок дешевле. Миг и вдруг перезвонил. «Карина», — услышала я голос Вячеслава Алексеевича, «возьмите любую бутылку, которая вам приглянется. «Я хотела взять ту, что подороже», — схитрила я. «Но никак не могу определиться!» Полковник засмеялся и отключился. Улыбнулась, вот же упрямый. «Что ж, любая так любая», — подумала я и схватила ближнюю. Через минуту, сняв с плиты кастрюлю с ароматным глинтвейном, добавила туда мед и оставила настаиваться, а сама принялась колдовать над аналогичным безалкогольным напитком для мальчишек. Вскоре хлопнула входная дверь, и из прихожей послышался голос Саши Вельского — С этим рисковатым мужчиной я была хорошо знакома. Кирилл вот уже как два года охранял его сына, и нам частенько приходилось вместе летать в Красноярск. К тому же на днях я взялась за организацию их с Аси свадьбы, запланированной на Красную Горку. В общем, пока я готовила, сама не заметила, как вокруг меня собралась мужская компания, включая хозяина дома. На запах они, что ли, пришли? К разговору сильно не прислушивалась, Но по обрывкам фраз догадалась, что речь шла об аренде какого-то помещения. Побросала в кастрюлю с виноградным соком дольки лимона, специи и поставила на плиту. Развернулась к мужчинам. Кроме Саши и полковника здесь присутствовал Игорь Стрельцов, друг Вельского. С ним я никогда не встречалась, но без труда узнала его по уродливому шраму, пересекающему щеку. Когда Такир вскользь упоминал об этом изъяне в его внешности, хотя, как по мне, так он его совсем не портил, мужчина был красив и приветлив, чем сразу располагал к себе. В отличие от того же Саши, который в любой ситуации выглядел не очень-то дружелюбно. Значит, не срослось, задумчиво проговорил Вячеслав Алексеевич, кидая на меня тяжелый взгляд. Причем, Слав, я ему перевел задаток, внес ясность Вельский. Понятно. Недобро усмехнулся полковник. «Подпольная кличка. Закрой, девочки, уши!» Бросил он Саше, и я даже не успела ничего предпринять, как ладони Невельского коснулись моих ушей, застыла, прислушиваясь. Не знаю, намеренно или нет, но мужчина лишь чуть-чуть прижал ко мне свои руки, что позволило с легкостью услышать продолжение. «Подпольная кличка. О, ебос!» Я крепко стиснула губы, заметив это, Вячеслав Алексеевич недовольно зыркнул на Сашу, и тот, криво ухмыльнувшись, отошел в сторону. Отвернулась, возвращая внимание успевшему нагреться напитку и дрожащими пальцами выключила конфорку. «Слав!» — послышался из прихожей звонкий голос Кати. «Кирилл передал, что костер прогорел!» Идем, отозвался он, и уже тише. «Карина!» — я резко повернулась. Командуй, что нам забрать? Улыбнулся полковник. Справившись за два захода, мы собрались возле мангала и, с жадностью, наблюдая за жаркой сочного мяса и овощей, не спеша смаковали глинтвейн. Получился он, надо сказать, очень вкусным. Каждый раз, прежде чем отпить, я глубоко вдыхала густой пряный аромат, и только после этого делала осторожный маленький глоточек стекая по пищеводу, он моментально согревал желудок и теплой волной разливался по всему телу. Странно, но детский Глинтвейн закончился гораздо раньше взрослого. Впрочем, неудивительно, опили его не только мальчишки, но и Маша, Саси, что навело меня на определенные мысли, касающиеся не только их давней дружбы. Когда полковник наконец снял с мангала шампуры, к нашей шумной компании присоединился Сергей. Всем привет. О заприметив Зорю, воюющего с Никиткой. «А это что за мелкие шкеты?» Хитро скосил на меня взгляд парень. «Это мои!» — тихо засмеялась. И все заторопились к накрытому на веранде столу. Удобно устроившись на теплых одеялах, по-видимому, специально заготовленных для таких случаев, мы, не сговариваясь, набросились на аппетитный шашлык, добавляя к мясу овощи гриль, грибы и веточки свежей зелени. Даже мальчишки с раскрасневшимися щеками и блестящими глазами побросав свои палки и откуда них только взяли, без лишних слов присоединились к нам. «Может, хватит уже носиться? Все мокрые?» — пожурила, поправляя им съехавшие на бок шапки. «Стоит ли говорить, что сидели они от силы 10 минут, после чего, вскочив, подобрали свое оружие и резво помчались друг за дружкой?» А я, глядя им вслед, долго размышляла, стоит ли прямо сейчас переодеть сыновей или попозже, до тех пор, пока буквально физически не почувствовала на себе взгляд полковника. И как это он делает? Смотрит так пронзительно, словно проникая сквозь кожу. «Добрый день!» А вдруг прозвучал чей-то грубый голос, смех и голоса тотчас смолкли. Перед нами появился высокий мужчина, неопределенного возраста, одетый в черную кожаную куртку, его улыбка на испещренном мелкими ямочками ребом лице показалась мне неуместной и слегка жутковатой привет рост присаживайся первым подал руку вячеслав алексеевич а затем и все мужчины по очереди поднялись протягивая ему ладонь извините а рост это ваше сокращенное имя не удержала я вертевшийся на языке вопрос мужчина вероятно не ожидал подобного интереса а вздернул брови Я присмотрелась. В глубоких карих, почти угольных глазах читалось абсолютное спокойствие. «Я никогда о таком не слышала», — попыталась объяснить свое любопытство. «Ростислав», — произнёс он, усаживаясь с краю. «Красивое имя», — зачем-то ляпнула я и покраснела. Сжимая в руках кружку с остатками глинтвейна, я уловила, как Рост перевёл внимательный взгляд с меня на полковника и обратно. «Я взял его себе сам» пробасил он. При рождении мать дала мне иное имя. Если вам интересно, напомните попозже, и я расскажу эту историю. Осторожно кивнула. Старички весело воскликнул Сергей. А вы не забыли, что сегодня 14 февраля? Старички дружно глянули на него, а мы, девчонки, не смогли сдержать смех, потому что со стороны это выглядело до невозможности комично. Сделав наигранно испуганный взгляд, сын полковника поспешил исправиться. «Я сказал, чувачки! Чувачки!» Дурашливо, поднимая руки кверху. «А вам что послышалось?» Посмотрел на отца, недобро взирающего на него. «Да ну, Сереж, это вообще не наш праздник!» Сквозь смеха выдавила Катя, тесно прижимаясь к боку полковника. «Давайте!» Поднял парень стакан с виски, даже не взглянув на девушку. «За любовь!» Мужчины поспешили плеснуть горячительное в рюмке, не забыв прежде наполнить бокалы своих спутниц, и в веранде стало шумно и весело. Через некоторое время я увела сыновей в дом переодеваться, а, вернувшись, мы застали возле мангала девчонок. «Карри!» — позвала Маша. «Идите сюда!» — приподняла шампур кверху, демонстрируя нам аппетитный зарумянившийся маршмеллоу. Зоря с Никиткой, завидев любимое лакомство со всех ног, припустили ко вскрытой упаковке. Нырнули туда ручками и, достав по одному белоснежному шарику, не жаря, забросили их в рот. «Давайте позовем Катю, а то как-то неудобно», предложила Ася, покосившись на явно заскучавшую в мужской компании девушку. «Ну нет», — фыркнула Маша, — «я больше не могу смотреть, как это...» Мукла своими варениками шлепает. За столом еле сдержалась, чтобы не крякнуть. Мы с Аси прыснули в кулаки. Мукла, ха-ха-ха! Засмеялись на мальчишки, услышав неизвестное слово. Чш, тише! шекнула на них и потянулась к боковой полке мангала. Я даже не заметила. Задумчиво произнесла Ася, поворачивая шампур над раскаленными углями. Думаешь, они силиконовые? Угу, можешь мне поверить? Жуя подтвердила Маша. Скорее всего, у нее и в груди импланты. Пристроив свои шампуры рядом с Машиным, я задумалась, вспоминая черное шерстяное платье бринетки, обтягивающее довольно ладную фигурку. Моя зефирка, не дождавшись, пока ее перевернут, растянулась и чуть было не шлепнулась в угли. Ойкнув, подняла шампуры, слегка поддержала пальцами теплое лакомство, готовое вот-вот сорваться вниз. Густой, как мед, белый сироп мгновенно прилип к коже. Стянув поджаренный комочек с металлического стержня, я торопливо откусила половину, ощущая на губах вязкую пенку. Облизнулась. М -м -м! Зажмурилась от удовольствия. Кажется, к твоим губам приклеилась не только маршмеллоу. Усмехнулась Маша, незаметно ткнув меня локтем в бок. И в эту же секунду я встретилась взглядом с полковником. Крепко затянувшись сигаретой, он с прищуром разглядывал меня. Медленно отвела глаза в сторону его спутницы, увлеченно беседующей с Сергеем, затем нарезную балюстраду веранды. Проследила за плывущими вокруг неё сизыми облачками табачного дыма, лениво рассеивающимися в воздухе. Потом повернулась к Маше и ловко отправила в рот сладкие остатки. Девчонки захихикали. «Дурочки!» — с улыбкой пробубнила я, облизывая пальцы. С наступлением сумерек на веранде зажгли свет, и мы вернулись за стол. Девчонки порывисто прильнули к своим мужчинам погреться, а я... Я сразу отметила отсутствие Кати и Сергея. «Мы тоже поедем, слов, сообщил Саша, поднимаясь из-за стола вместе с Асей. Следом встали Кирилл и Маша. Во дворе что-то звякнуло, заскрежетало. «Зоря! Никита!» — громко крикнула я, увидев держущихся на шумпурах мальчишек. «Извините». Бросила в сторону гостей и кинулась к сыновьям. Приблизившись, отобрала у них острое орудие. «Это вам не игрушка», — помахала шампурами перед лицами детей. «Ну, мам!» — хныкнул Никита, а Азорь недовольно засопел. «Так, мальки!» — послышался голос полковника за спиной. «Ну-ка за мной, я покажу вам оружие для настоящих мужиков». Повернулась. В руках у Вячеслава Алексеевича белели две небольшие доски. «Оружие?» Восхищенно спросил Зоря, подходя к мужчине. «Настоящие!» — вторил Никитка, как заворожённый, глядя на полковника. «Конечно, самое что ни на есть настоящее, негромко ответил он и, развернувшись, направился в сторону дома. Мальчишки помчались за ним. Как только троица, оживленно переговариваясь, приблизилась к крыльцу дома, я услышала звук отъезжающей машины. По округе пронесся задорный сигнал клаксона. «Кари, пока!» Помахали из окон девчонки. «Хорошей дороги!» — подняла руку. Возвратившись на веранду, застала Игоря и Роста. Играющие мы собрали со стола всю посуду и, расположившись в кухне, отогрелись горячим черным кофе. Со второго этажа изредка доносился смех моих котят. Когда со стоянки тронулась машина Роста, уже полностью стемнело. Кроме огоньков задних фар из панорамного окна, можно было разглядеть разве что желтые дорожки фонарей во дворе. Проводив взглядом уезжающий автомобиль, я стянула с запястья резинку-спиральку и привычным движением, завязав волосы в хвост, приступила к мытью посуды. Ловко передвигаясь по кухне, я то присаживалась на корточки, убирая кастрюлю в нижний шкафчик, то, напротив, тянулась к верхним ящикам, устанавливая тарелки в сушку. Как я не силилась обдумать предстоящий разговор с Вячеславом Алексеевичем, ведь мы так и не обсудили инцидент, произошедший на свадьбе. Все было тщетно. Мысли то и дело скатывались к воспоминаниям о том, что нужно было поскорее забыть к Кате, полковнику и тому, как они. Скосила взгляд на оставшийся на дне кувшина Глинтвейн, пожалуй, не помешало бы немного выпить для храбрости. Одним глотком, осушив бокал, поморщилась. «Нет, все же лучше пить его горячим или как минимум теплым. Почти сразу в голове слегка зашумело. Мир вокруг приятно закружился.